Анатоль Франс. Чудесные рассказы. Семь жон синей бороды по подлинным документам. О присловутом персонаже, называемому просторечием синей бородой, высказываю суждения самые разнообразные, самые странные и самые невероятные. Мнение, может быть, не самое безодоказательное, видит в этом двурении или творении шанса такая система Применялось ли это 40 тому назад, ну, в школу сравнительной мифологии. Утверждали, что семь Джонси неброды, семь зорь, два шурина сумерки вечерние и утренние отождествлялись с диаскурами освободившими Илину похищенную Тизеем. Тем, кто совлазнился бы по подобным толкованием, напомню, что в 1817 году учёный библиотекарь из Ажанна Жан-Батист Перес Вишмапрут подобным доказал, что Наполеон никогда не существовал, и вся история этого мнимого великого полководца ни что иное, как солнечный миф. Но как бы ни блестяумны таковы родо доказательства, нельзя не сомневаться в действительном существовании Наполеона и сине брады. Другая гипотеза не более основательна, тож диспетчиню Бордо с маршалом Дерея. удавленным по приговору суда на Нанском мосту 2 октября 1440 года не доискившись вместе с Саломоном Райнаком совершили маршал все те преступления за которые он был осуждён и же его загубили его богатство на которое польстился алчный князь Отметим, что в его жизни нет ничего общего с жизнью синиброды. Этого достаточно, чтобы их не смешивать и не сливать в одно лицо. Шарль Перро в 1660 году, написавший первую биографию этого сеньора, заслуженно прославившегося тем, что он имел семь жен, изобразил его отъявленным злодеймым и образцом жестокости, позволительно однако сомневаться. Если не в добросовестности этого биографа, то по крайней мере в точности его свидений, он мог быть предупрежден против своего героя не в первый раз. Историки или поэт умышленно сгущают краски. Если портрет Сита дошел до нас, по-видимому, в прекрасном виде, то Тиберия, наоборот, Таций, как и кажется, сильно очернил. Макбет, на которого легенды и Шекспиру звалили сток преступлений, на самом деле был справедливым и мудрым королем. Он и не думал изменчиски убивать старого короля Дункана. Дункан ещё молодым проиграл большое сражение, но другой день был найден мёртвым так на своей лавке оружейника. По приказу этого короля были убиты несколько родственников Грухноженым Макбета. При Макбете же Шотландия процветала, он покровителем стол торговли и стал защитником буржуазии, настоящим королём городов. Шотландская знать, представители кланов, не простили ему ни того, что он победил Нункана, ни того, что он покровительствовал ремесленникам. Они умертвили его и обесславили его память. По смерти доброго короля Макбета воспоминания о нём сохранились по рассказам его врагов, а гениальный Шекспир навязал эту ложь и всему человечеству. Я давно уже подозревал, что и с синим брадом стал жертвой такой же роковой случайности. Все обстоятельства его жизни, в том виде, в каком мне их преподносили, не удовлетворяли, не престано преследующие меня потребности в логике и ясности. Размышляя о них, я наталкивался на непреодолимые трудности. Меня слишком старались убедить в жестокости этого человека, чтоб я не усомнился в ней. Причувствие меня не обмануло. Моим догадкам, вытекавшим из некоторого знания человеческой природы, суждено было скоро превратиться в уверенность, основанную на неопровержимых доказательствах. У одного каменотеса, сен-Жан де Боа, Я нашёл разные документы, относящиеся к Сини Бородю, в том числе его приходно-расходную книгу и безмянную жалобу на его убийц, который, не знаю почему, не был до науходу. Эти документы убедили меня, что он был добрый и несчастный человек, и что память его опорочена недостойной клеветой. С той поры Я считал своим долгом написать подлинную его историю, не обольщаясь, однако же никакими иллюзиями относительно успеха такого предприятия. Я знаю, эта попытка реабилитации обречена на забвение. Его постараются замолчать. Что может нагая, холодная истина против блестящих обольщения лжи? Около тысячи шестьсот пятьдесятого года. Проживал в своих поместьях между Компенном и Перифоном богатый дворянин по имени Бернард де Монрагу. Предки его занимали самые высокие должности в королевстве, но он жил далее от двора в мирной безвестности, на которую все времена было обращено все, на что не падал королевский взор. Его замок Гильет изобиловал драгоценной мебелью, золотой и серебряной посудой, и дорогими коврами и вышивками, но все это хранилось в сундуках не потому, чтобы владельцы боялись, как бы они не попортились от употребления. Наоборот, он был щедр и любил пышность, но в те времена провинциальные сеньоры нередкую или уж не скромную жизнь. Ели за одним столом свою челеджу и по воскресеньям танцевали на лужайке с деревенскими девушками, это не мешало им, однако ж в некоторые случаи сдавать пышные праздники и пиры, резко отличавшиеся от их обычной бесцветной жизни. Поэтому им необходимо было беречь прозапас и красивую мебель и дорогие ткани, так уступал господин Домнрагу Замок его построенный в готические времена имел и грубость. Снаружи он казался угрюмым и мрачным с своими обрубками больших башен, сломанных во время смуты при покойном короле Людовике. Внутри он был привлекательнее. Комнаты были отделаны в итальянском стиле, а большая галерея в нижнем этаже была вся из украшена рельефами, живописью и позолоты. В конце этой галереи находилась комната, обыкновенно именуемая малым кабинетом. По крайней мере, Шарль Перони называет её иначе. Не мешает однако знать, что она называлась также Комнаты несчастных принцесс, так как на стенах её флорентийский художник изобразил трагическую чухи дерцеи, дочь рисонца, привязанной в синовии меанчего по рогам быка. Небе обе плакующие на горе сепили своих детей, пронжённых божественными стрелами, прокриды, призывающие на свою грудь дроти кифалы. Все эти изображения казались живыми, и порфировые плиты, которыми была вымучена комната, казались окрашенными кровью этих нечастных женщин. Одна из дверей малого кабинета выходила на roof, в котором совсем не было воды. Конюшни помещались недалеку от замка в особом роскошном здании, достаточно обширном, чтобы вместить в себе шестьдесят лошадей и дюжную золоченую карет. Но очаровать не всего в Гелегете были канал и рощи вокруг замка, где можно было вдоволь наслаждаться охотой и рыбной ловлей. Многие из окрестных жителей знали господина Демонрагу исключительно по длинным синим бородам, как его прозвал народ за его истинно чёрную бороду, но это не значит, чтобы сеньор Демонрагу сколько-нибудь походил на чудовищного тройного Тифона, которому видим в Афинах ухмыляющуюся свою тройную бороду цвета индиг. Мы будем горевать ближе к истине, если сравним его с актёрами или священниками щёки которых гладко выбриты и отливают синевой. Еспандион де Монрагу не носил своей бороды, ни клином, как его дед при дворе Генриха II, ни веерным, как его прадед, убитый в Марианской битве. Подобно маршалу Чурену, он носил просто небольшие усики и испанёлку. Щеки его казались синими, но чтобы там не говорили это отнюдь не безобразило нашего доброго сеньора, а только придавало ему более мужественный вид. Страшным он вовсе не казался, а если и напускал на себя иную атмосферу, пусть, то вовсе не для того, чтобы стать ненавистником для женщин. Бернардо Монрагу был красавец мужчина, высокий, широкоплечий, дородный и весьма благообразный, хотя и видно было, что он живет в деревне и больше чувствует себя дома в лесу, чем в городских салонах. Правда, однако, что он не так нравился женщинам, как мог бы нравиться при своей внешности и богатстве, но это от того, что он был застенчив. Тут все дело было в робости, а совсем не в бороде. Женщины неотразимо влекли его к себе и в то же время внушали ему непреодолимые страхи. Он их боялся, не меньше, чем любил. Вот где причина и прямой источник всех его напасти. Увидев даму в первый раз, он скорее готов был умереть, чем заговорить с ней. И как бы она ему не приглянулась, он сидел перед нею и мрачно молчал, выражая свои чувства лишь глазами, которые он закатывал ужасным образом. Эта робость и причиняла ему массу всяких огорчений, а главное мешала ему сближаться с женщинами приличными и скромными, оставляя его беззащитным против покушений на него более смелых и предприимчивых. Она-то и составляла несчастье его жизни. Рано оставшийся сиротой, он этим своим страхом и стойкостью, которых он не в силах был преодолеть, отверг несколько весьма почтенных и выгодных партий, представлявшихся ему, и в конце концов женился на колете Бассаж, которая недавно только поселилась в этой местности и скопила себе известное количество денег тем, что странствовал по городам и селам королевства с пляхущим медведем. Полюбил он ее всеми силами и всей душой, надо правду сказать, а она так и могла понравиться: здоровая, сильная, сплочная грудь и с еще свежим, хотя и загоревшим на открытом воздухе лицом. Велики были сначала ее изумление и радость, когда она стала знатной дамой, сердце у нее было не злое, и оно было тронуто добродетелью мужа, знатного и крепкого сложения, который вдобавок был для нее покорнейшим слугой и самым влюбленным из любовников. Но прошло несколько месяцев, и ей стало скучно. ушно сидеть на месте среди богатств, любви и забот, она только и отводила душу, что со старым спутником своей вродеющей жизни спускалась с ним в погреб, где он томился цепью на шее и кольцом на носу, обнимала его, целовала в глаза и плакала. Господин Демон Рагу видя, что жена его тоскует, сам загрустил и его грусть еще усугубляла тоску его подруги. Внимание и предупредительность мужа переворачивали душу бедной женщины. Однажды утром, проснувшись, господин Домоногони нашел рядом с собой Калетти. Напрасно он искал ее по всему замку. Дверь кабинета несчастных принцесс была открыта, и через эту дверь и ушла его жена, снова бродиться своим медведем. Синяя борода таскала так, что жалко было смотреть на него. Разослали во все стороны гонцов и курьеров, но с тех пор никто и не слыхал о Калетти. Después de mon nagu ещё оплакивал её, когда ему случилось танцевать на празднике в Гильие с Жанной Делакруа. Дочери у Голуну судив компене, он сразу влюбился, посватался и получил согласие. Жанна была охотница, выпить излу потребляла этим. По выходе замуж эта страсть в ней до того усилилась, что она в нескольких местах потеряла всякий образ человеческий. Недать не взять пьяная Харя, нарисованная на бурдюке, и хуже всего, что этот бурдюк словно сбесившись Катался день деньской по лестницам и залам с криками, с бранью и коты изрекая вино и ругательства на все, что попадалось ему на встречу. Господин Тимурогу прямо дуревал и ну и раз от ужаса и отвращения, но тот же же призывал на помощь свое мужество и настойчивое. Но терпеливо старался излечить свою супругу от такого гнусного порока. Грозы, жалобы, угрозы, мольбы всё было испробовано, ничто не помогало. Он прятал ключи от винного погреба, а на достоял себе простой кабацкой водки, от которой в печени был ещё ужасней. Чтобы облечь вино в вкус, и ну, он положил вино в полынь. Женаобразила, что он хочет отравиться. Кинулась на него и сделала ему на три вершка в живот кухонный нож. Он едва не умер, но и тут не отрешился от своей обычной кротости, а на более достойно сожаления, чем порицания, говорил он жене. Однажды, найдя незапертой дверь комнаты несчастных принцесс Жанна де Лаклош вошла туда, попутно ее пьяная, увидев фигуры, нарисованные на стене в позах тяжкой скорби или расставания с жизнью, он приняла их за живых женщин и, перепуганная, побежала на село, крича: «Помогите, убивают!» услыхав в голосе не бороды, который звал её, бежала за ней вслед, а она, безумие, от страха, кинулась в пруд и утонула. Трудно поверить, а между тем эта правда муж был огорчён её смертью, настолько ему болело сливое сердце. 6 недель спустя, после этой нести, господин домой рагужинился в третий раз, но жегонью дочь из своего фермера тронила. Жугонна ходила в деревянных башмаках, от неё пахло луком, но всё же была не дурна собой, хоть и косила на один глаз и прихлам была. Выйдя замуж, она моментально забыла, что не так давно посла гусей, и одалеваемая безумным честолюбием, только и мечтала, что о новой пышности и новых почестях. И ее парчовые платья казались ей недостаточно богатыми, и жемчужные ожерели недостаточно красивыми, и рубины недостаточно велики, и на каретах мало позолоты, и пруды и леса и поместье недостаточно обширны. Синяя борода, никогда не знавший чистолюбия, стонала от горделивости своей супруги. И в пустоте души не знаю, кто из них не прав, он ли, что слишком умерен в своих желаниях, или она, что рвётся к пышности и блеску, то убеждал её пользоваться умеренно благами этого мира, то обвинял себя в чрезмерной скромности, шедшей вразрез с благородными стремлениями его жены и доказывал себе, что необходимо гнаться за счастьем, хотя бы это привело его на край бездны, он был человек рассудительный, но супружеская любовь брала в нём верх над благоразумием. Жигонна только и думала теперь, что о выездах в свет, о том, чтобы быть представникой двору и стать возлюбленной короля, но так как это ей не удавалось, она сохла с досады и схватила жилтуху, от которой умерла. Синяя борода, плывая слезами, возлике великолепной мусали. Этот добрый сеньор, испытав столько неудач в своей семейной жизни, может быть, и не взял бы себе четвёртой жены, но и во самого выбрала себе в мужья девица Бланш де Жибуме. Дочка валирийского офицера, у которого было только одно ухо, другое, как он врёл, было потеряно на королевской службе. Девица эта была весьма умна и пользовалась этим, чтобы обманывать своего мужа со всеми окрестными дворянами. Она так наловчилась в этом, что изменяла у него же в доме, почти на глазах И он всё ничего не замечал, бедный синий борода. Коль какие подозрения у него всё же были, но он и сам не знал, чего боится. На своё несчастье, употребляя всё своё искусство на то, чтобы обманывать своего мужа, Она не прилагала тех же стараний, чтобы обмануть своих любовников, то есть скрыть от них, что она каждому из них изменяет с другим. И вот в один прекрасный день её застал в кабинете несчастна принцесса в ушту дворянчика, любимба её другой дворянчик, которого она любила раньше, и фрист в ревности проколол её своей шпагой. Несколько часов спустя злополучная дама была найдена здесь мёртвой от нимы слугителей, и после этого малого кабинета стали ещё больше бояться. Бедный синеборода узнал за раз и о трагическом конце своей жены и о юбесчисленных изменах, но даже и второе не могло утешить его в первом. Он любил Бланш де Жимоме совсем пылам страсти, как не любил ни Жанну де Лаклош ни Жигону Тренель ни даже Калету Пассаж. Узнал, что она всё время изменяла ему и мой больше уж не будет исменять. Он смутился духом, и так уивал, что с каждым днём горе его возрастало, вместо того, чтобы тихать. Наконец, страдания его стали невыносимы, он опасно захворал так, что по солезью его жизнь прочи. Перепробовав нож то ли кажется всякой пульса, объявили ему, что единственное средство от его болезни жениться на молодой. Тогда он вспомнил о своей маленькой кузине Анжель де Лаграндин. Полагаю, что её охотно выдадут за него, так как она была беспреданна, говорили также, что она глупенькая и ничему не учёна. Но это только подбодряло ещё её гордо. Умная жена так ловко надувала его, что глупый он думал бы чувереньки, но Женившись, но ну, он мой Зильделя Грандин, он вскоре убедился в ошибочности своих предположений. Анжель была добра, Анжель была кротка, Анже любил его, но по натуре она вовсе не была склонна к озлу, но соблазничего ничего не стоило в любой момент. Ей достаточно было пригрозить бук или обротнем, или же сказать закрой глаза и проглоти это лекарство, и простушка покорно выполняла волю негодяев, требовавших от неё того, что естественно было желать, так как она была очень хорошенькой. это простушка изменяла своему мужу не меньше, если не больше, чем Бланш де Жебамма. И вдобавок к господину Монрагу И мелочи счастья это знать, так как Анжель была слишком наивна, чтобы что-нибудь скрыть от мужа. Она прямо говорила мне, сказали то-то, со мной сделали то-то, я то-то видела и чувствовала своей наивностью. Она оставляла своего бедного мужа терпеть невообразимую муку, но он терпеливо переносил свою участь, хотя ему и случалось иногда раз обозвать дуры глупенькую Анжель или же надавать ей пощечины, эти то пощечины. И создали ему репутацию жестокости, которая с тех пор прочно утвердилась. Ничестующий монах, проходивший мимо замка Гильеат в то время, как господин де Монраго охотился на бекасов, увидал в саду мадам Анжель, шившую платьице для куклы. Увидевшись, что она так же глупа, как и красиво добрая монахуется на своем ослие, уверив ее, что Архангел говорил, и ждет ее в соседней роще, чтобы надеть ей нанги жемчужной подвески. должно быть её схили вулки, так как с тех пор её больше не видали. После таких жестоких уроков, как мог синий брада решиться ещё раз вступить в врачный союз? Это было бы непонятно. если бы мы не знали власти прекрасным глазом и благородным сердцем в соседнем замке, где бывал тот благородный человек, он встретил юную сиротку Алису де Пантальсен, ограбленной арчном опекуном, бедной девочка жаждала только одного — окончить свою жизнь в монастыре. Друзья убедили ее отказаться от этого намерения и отдать свою руку господину де Монрагу. Алиса была писаной красавицей, синяя борода, мечтавшая найти райское блаженство в ее объятиях. Ещё раз был обманут своих надежд и для здорового и сильного мужчины, как он, такое рудрое разочарование было, пожелу чувствительнее всех предыдущих. Дело в том, что Алиса, хоть и своей волей и шла с за него замуж, однако упорно отказывалась на самом деле стать его женой. Все убеждения, слёзы, упрёки, мольбы были напрасны, она не позволяла своему супругу самой невинной ласки и запиралась от него в кабинете несчастной принцессы, где проводила целые ночи на пролет одна пугливая и непреступная. Какая была причина этого сопротивления противного и божеским и человеческим законам? этого так и не узнали, приписывали его в синей бороде господину Дамонрагу, но то, что нам и было сказано об этой бороде, делает такое предположение маловероятным. Вообще о таких вещах очень трудно судить. Как бы то ни было, бедный муж терпел жестокие муки, чтобы забыться о он даниствство охотился, загонял лошадей, собак и дождячих, возвращался домой усталый, измученный, но достаточно ему было увидеть в окно в дом Азельда Пантальсен, чтобы к нему вернулись все силы и мучения. Наконец он не в состоянии был больше выдержать и стал хлопотать время о рассторожении своего. призрачного брака. Чего и добился, согласно каноническому праву, и за щедрый подарок святейшему мацу, если господин Демон Рагу отпустил из своего дома вот в Мазеле де Понтальсен со всеми знаками уважения подобою ещё женщине, и не обломав палки об её спину, то только потому, что он обладал сильная душа, благородное сердце, и он умел владеть собой не хуже, чем своим имуществом. Но в тот день он поклялся, что отныне ни одна женщина не переступит порога его дома. Хорошо, если он до конца сдержал свою клятву. Прошло несколько лет с тех пор, как господин де Монрагу выпроводил из дому свою шестую жену, и в его родном краю сохранилось лишь смутное воспоминание о семейных злополучьях, обрушившихся на дом этого доброго сеньора. Никто не знал, что стало с его жёнами, и на деревенских посиделках они рассказывали такие сказки, что волосы становились дыбом. Кто верил этим сказкам, а кто и нет, в упор в долушку уже влета, седанились по асдичми. Поселилась в замке Делямонт-Жерон всего в милях в двух от замка Гилет. Откуда она была родом, кто был её муж, никто не знал, ни слыхали от неё, что он служил где-то в Савойе или в Испании, другие уверяли, что он умер в Индии, многие воображали, что вдовушка блазодействует богатейшими поместьями и ныне сильно в этом сомневались, как бы это ни было. Дом свой в Делямонт-Жерона она поставила на широкую ногу, и у неё бывало вся местная знать У вдовы были две дочери, из которых старшая Анна, девица, уж в летах была очень тонкой штучкой. Жанна младшая тоже уже на выданнии скрывала под невинной внешностью ранние знакомства с жишнёю людьми. У Давида леспас были также два сына, 20 и 22 лет, были красивые и статные молодцы. Один служил у драгонов, а другой в мушкетёрах. Я видел его отпускной билет и потому могу сказать точнее. в черных мушкетеров. Кто видел его не на лошади, тот не мог этого знать, так как черные мушкетеры отличались от серых не цветом формы, а мастером лошади. А те были же те и другие в камзолу синего сукна с золотым голуном. Что касается драгун, их можно было узнать по высокой меховой шапке с длинным хвостом, не спадавшим на ухо. Драгуны слыли большими повествами, о том, что здесь пойдет песня: "Мама, вот идут драгуны, мама, убежим". Но и в обоих драгунских полках его величества не сыскать было такого другого повесы, шелопаяса, соблазнителя для девушки вообще такого мерзавца, как Касьмоделис Пуас. Брат его в сомнении с ним казался честным малым, игрок и пьяница пердалис Пуас, но Павел с ревнишному выигрывал в карты, других источников дохода у него не было. Дамы де Лиспуась их мать пригласила гостей в Даламон-Жирон сдавал перьи обедали лишь для того, чтобы пустить людям пыль в глаза, в действительности у неё ничего не было, и даже её фальшивые изубы были взяты в долг, а её тряпки, мебель, экипаж, лошади и слуги были отпущены ей на прокат. Боришскими наследпщиками, угрожавшими всё взять обратно, если она в кратчайший срок не женит на одной из своих дочерей какого-нибудь богатого сеньора, и честная и седониша минутно рисковала остаться в пустом доме в чём мать родила. Рискуя себе на скорую руку подходящего зятя, она сразу выземела виды на господина де Монрагу, угадав в нём простодушного, доверчивого человека, очень мягкое и влюбчивое несмотря на свою суровую и грубоватую внешность Дочери были посвящены в ее планы и при каждой встрече строили бедному сине-браде такие глазки, что у того дух захватывало. Он очень скоро поддался чарам девиз-делис-плас и позабыл все свои клятвы, только и мечтал о том, как бы ему жениться на какой-нибудь из сестер Робика, казались ему одинаково прелестными. Помедлив немного, не столько потому, что он колебался, сколько из-за своей застенчивости, он в парадной карите отправился в Доломонджерон и обратился прямо к матери, представлением. и самой выбрать которую из дочерей она согласна дать ему в супруги госпожа Седани обязательно ответила ему что она его глубоко уважает и разрешает ему ухаживать за любой из девиц лишь поз, которой ему придется по душе сумеете понравится сударь я первый буду радоваться вашему успеху Для более близкого знакомства с синим брадом пригласил Анну и Жанну де Лиспонс, их матерью, братьями и ещё множеством других дам и дворян гостей к себе в замок Гильет. 2 недели пролетели в прогулках, охоте, равноли танцах, пирах и всявозможных забавах. Один молодой сеньор, которого привезли с собой дамы де Лиспонс, Квалер де Лямерлюс, организовал облавы. У синем бороды были лучшие в том местности своры и лучшие экипажи. Дамы преследуют оленя, соперничали бы сердись с мужчинами. Оленя не всегда удавалось догнать, но охотники и охотницы с площад рядом пропадали где-то в лесу парами, найдутся и опять заблудятся. Кавалер де Лемерлюс чаще всего исчезал вместе с Жанны де Леспоаз. А под вечер все возвращались в замок устали и возбужденные приключениями. И довольный проведённым днём. После нескольких дней внимательного наблюдения добрый сеньор Демон Рагу стало ко свтешитьим притостить младшей сестёр Жанне, как более свежей. Хотя это и не значило, что она была необыдна, он не скрывал своего предпочтения, да и зачем было его скрывать, раз у него были честные намерения. И вообще он не умел хитрить, он ухаживал за молодой девицей, как умел, говорил с ней привычки малы, но зато глаз с ней не сводил, за которые под самый лопа извлекая из глубины своей души такие вздохи, которыми можно было бы опрокинуть дуб, а не то принимался хохотать так, что дрожала посуда и извивались стекла. Он единственный из всей компании не замечал ухаживания квалера дольер люсом младшей дочку госпожи де леспуас, или если и замечал, не видел в том ничего дурного. Казалось бы, пережитые опыты могли научить его быть недоверчивым, но подозрительность была ему чужда, и он не мог не дуря от тем, кого любил. Моя бабушка говорила, что в жизни опыт никому не служит, и человек остаётся таким, каков он есть. Я думаю, она права. И правдиво история, которую я здесь рассказываю, никоим образом не доказывают её неправоты. Синяя борода нискупился и задавал пиры на славу. По вечерам вокруг замка загорались тысячи огней. Слуги и служанки одетой фавнами и дриадами накрывали столы, ломившиеся под тяжестью яств. Здесь было всё, что могут дать самого лучшего и вкусного поля и леса. Музыканты с утра до ночи разыгрывали чудесные симфонии. Под конец ужина являлись школьные учителя и учительницы в сопровождении деревенских мальчиков и девочек и читали хвалебное слово господину Домонрагу и его гостям. К дамам подходил Остролок в востоконечном колпаке и по линиям рук предсказывал им ожидающую их любовь. Синяя борода угощал вином всех своих вассалов и собственноручно раздавал хлеб и говядину бедным. В 10 часов вечера, боясь простуды, гости и хозяин удалялись во внутренние покои, освещённые тысячами свечей. Здесь уже были приготовлены столы для всевозможных игр: лонгснев, фортунка, риверси, турникет. партик, дурачки, фараон, брылано, катрик, траки прочие, а также бильярд, шахматы, кости и тому подобное. Синий бороде на редкость не везло. В какую бы игру он ни сел, и он каждый вечер проигрывал значительные суммы, утешаяся тем, что его невеста, её мамаша и сестра много выигрывали. Жанн младшая постоянно примазывалась к ставке квалир де ля Мерлюс и собирала золотые горы. Оба сына госпожи Делеспуаз также изрядно нагревали себе руки на фараоне и реверсе. Замечательно, что как раз в эти игры самые азартные и мне изменно везло. Игра затягивалась далеко за полночь. Спали во время таких торжествы хозяины и гости очень мало, и, как говорит автор древнейшей истории синеброды, всю ночь проводили в том, что строили каверзы друг другу. Для многих, однако же, часы эти были слощайшими засудки, ибо под видом шутки и под покровом мрака, питавших склонность друг к другу, прятались вместе в глубине альковов. Кавалер де Лемерлюз переодевался то чертом, то привидением или обратным пугая спящих, но в конце концов всякий раз ухитрялся проскользнуть в комнату Жанны де Лиспос. Не забывали во время этих забав и доброго хозяина. Сыновья госпожи Делис пуст клали ему под простыню порошок, от которого чешцу кожа, и жгли в его комнате разные вещества, распространявшие зловонный запах, или же ставили ему дверку с шиной с водой, так что добрый синьор не мог взяться за ручку, не вылив воды себе нагло. Условно игрались с ним всевозможные забавные шутки, которыми тешилась честная компания, и которую синеборода переносил с природной кротостью. Он сделал предложение, и оно было принято, несмотря на то, что сердце госпожи Делиспуас по её словам разрывалось при мысли выйти замуж за муж дочери. Свадьбу нарядкой, пышной, окрасном лив да ля мод джирон, невеста, поражавшая своей красотой, была вся в настоящих кружевах, сомножством локонов на голове, её сестра Анна в зелёном бархатном платье, вышитом золотом, на матери было платье из золототканой парчи, отделанный чёрной и синелью и головной убор из жемчугов и алмазов. Господин Де Монрагу украсил свой чёрный бархатный камзол самыми крупными бриллиантами, какие только нашли его сокровища. У него был прекрасный вид, и выражение наивной робости в его лице представляло приятный контраст его щетину под бородком и мужественная осанка. Бесом не и брать молодой принц родились в этот день, но вся затмил собою кавалер де Лермлюс в камзоле розового бархата, шитом жемчугом. Тот же же по окончании венчального обряда евреи-расставщики давши на прокат родным невеста её тайным любовнику драгоценные и роскошные наряды отобрали их назаты в почтой к Риции, уизли в Париж. В течение месяца господин Демонрагу был счастливейшим из людей. Он обожал свою жену и считал ее ангелом чистоты. На деле она была совсем другой, но и люди бы хитрее бедного синей бороды были бы обмануты на его месте. Так ловкая и хитра была эта молоденькая женщина, и так послушна советам своей отъявленной негодяйки матери. Дама это также поселилась в гилье вместе со старшей своей дочерью Анной. обоим мы с сыновьями Пьером и Козьмой и кавалером де Лемерлюс, который как тень всюду ходил следом за госпожу и дамонрагу, это немножко злило добрейшего мужа, которому хотелось бы все время быть наедине с своей женой. Но ее дружба с этим молодым дворянишком не внушала ему никаких подозрений, так как жена ему сказала, что кавалер ее молочный брат. Шарль Пиро рассказывает, что спустя месяц после свадьбы Синий брада вынужден был отлучиться на полтора месяца по важным делам. Но ему, по видимому, неизвестной причины этой отлучки, и многие подозревают, что это была обычная уловка ревнёвого мужа, который хочет застать расплох жену. На самом деле не было ничего подобного. Господин Таманагу ехал в Перш принимать наследство от свою кузену Дутарда, погибшую со славой отпушного ядра в битве на дюнах, в то время как он играл в кости на прокинутом брабане. перед отъездом господином О'Норагу просил жену не скучать без него и развлекаться как только возможно. Пригласи сюда твоих подруг, гуляйте, угощайте, словом, веселитесь. Чем вручил ей ключи от дома, знак того, что в его отсутствие она останется полной единственной хозяйкой во всех владениях Гиллет. Вот, сказал он, ключа двух кладовых, где хранится мебель, вот от золотой и серебряной посуды, которая подаётся лишь в торжественных случаях, вот ключ от несгораемых сундуков, где лежит моё золото и серебро, вот от шкатулок с драгоценностями, а вот ещё ключ от макующей все покои. Что касается этого маленького ключка, он от так называемого малого кабинета, что в конце галереи в нижнем этаже. Открывайте, всё, ходите везде. Шал, пиру утверждает, будто господин Мандрагу привел только в этот маленький кабинет, запрещаю тебе входить и запрещаю строго-настрого. Так что если ты всё-таки войдёшь туда, боюсь моего гнева. Историк синей бороды, приводя эти слова, совершенно напрасно без проверки принял версию, данную уже задним числом дамме де Леспас. Господин Мандрагу вырился совсем иначе. Вручая своей супруге ключ от малого кабинета, того самого кабинета несчастного принца, о котором уже столько раз упоминали, он вырызл желание, чтобы его милая Жанна не входила в комнату, которую он считает пагубной для своего семейного счастья. А туда убежала с медведем его первая жена, лучшая из всех. Там часто изменял ему Бланш де Жобемэ с разными дворянчиками, а паркетные плиты были запятнаны кровью обожаемой изменницы. Неужели этого было недостаточно, чтобы господин там дрогу, связ все эти комнаты тяжёлые в воспоминании, жуткие при чувстве, и слова с каждым жанн и делиспас передают все тревоги и опасения волновавшей его душу. Вот они буквально: "Я ничего не скрываю от тебя, милую супругу, ещё обласкорблением для тебя, если бы не передал тебе все ключи от дома, который тебе принадлежит, и так для тебя открыт маленький кабинетик". Так и все другие покоя. Но если хочешь послушаться меня, ты не пойдешь туда ради меня, принимая во внимание горестные воспоминания, которые связаны для меня с этой комнатой, и дурные предчувствия, которые эти воспоминания, помимо моей воли, рождают в моей душе. Я был бы не утешен, если бы с тобой прекручилось несчастье, или если бы я впал у тебя в немыелость. Поэтому прости мои тревоги к счастью неосновательные, несмотря на них как на избыток моего нежного беспокойства и моей неусыпной любви. С этими словами, добрый синю. он робнул свою супругу и на почтову уехал вперш. Соседи и подруги, рассказывают Шарль Перо, не дожидаясь, пока их пригласят сами, поспешили к новобрачным и нетерпеливо посмотреть на скрытые сокровища этого дома. Они обожали все комнаты, кладовые, гардеробные, одна богаче и краше другой, не переставая превозносить счастье своей подруги и завидовать ей. Все историки, писавшие об этом, прибавляют, что госпожа де Монрагу и не глядела ни на что, так и не терпелась поскорее попасть в малый кабинет. Это совершенно верно. И, как уже сказал Пиро, подстрикаемым любопытством она даже не подумала о том, как невежливо бросать своих гостей, и спустилась вниз одна по узенькой и потайной лестнице, причем так торопилась, что два-три раза едва не сломалась в вершию. Факт не подлежит сомнению, но никто не прибавлял, что её нетерпение поскорее попасть в маленький кабинет происходило от того, что там поджидал её кавалер де ля Мерлюс. С тех пор, как всё семейство поселилось в замке Гильет, Жанна каждый день, а то и по два раза в день встречалась в этом самом кабинетике с юным кавалером, ничуть не скучая и не встречая столь малопристойными для нравообращения, никакие сомнения тут невозможны. Конечно, их отношения не были невинными и чистыми, увы. Если бы госпожа де Монраго оскорбила только честь своего мужа, она без сомнения заслужил бы прицан и потомство, но и самый строгий моралист нашёл бы для неё оправданий смячающих ей, estoy молодой, строю в той эпохе примеры поведения столичной знати и двора слишком явное влияние дурного воспитания и советов развратной матери, тогда как госпожа Седани де Лспуас покрывительство любовным интригам своей дочери Люди благоразумные простили бы ей грех слишком сладостный, для того чтобы заслуживать строгой кары, ее проступок показался бы слишком сурятным, чтобы быть вмененным ей в серьезную вину, и все подумали бы только, что она была не лучше других. Но Жанна дели спас недовольство и тем, что она оскорбила честь своего мужа, не побоялась посигнуть на его жизнь в этой комнате, то есть в кабинете несчастной принцессы. Жан де Монрагу, рождённый в Делиспос, говорил с эквалером Делемерлюс. как умертвить своего верного и нежного супруга. Впоследствии она уверяла, что войдя в этот кабинет, она увидела висевшие там трупы шести убитых женщин, кровь которых запеклась на плитах и узнав о тех несчастных шесть первых жен Сини Бороды, предугадал участь, ожидавшую ее с мою в таком случае надоблагать, она приняла картины на стене за изуродованные трупы и с ней приключилась галлюцинация вроде тех, какие преследовали Леди Макбет. Но всё уверенней, что Жанна всё это выдумала, чтобы оправдать убить своего мужа Клевита фешертом. Итак, рыцарю было надлежит господину де Монрагу. Письма, лежащие у меня перед глазами, повествуют мне о том, что и госпожа Седани де Леспасс участвовала в заговоре. Что же касается ее старшей дочери, она была, можно сказать, душой всего, она для Леспасс и всей семьи была самой злой. чуждые чувствуемой слабости, она оставалась чистейшей среди разврата, царившего в её семье, не потому, чтобы она отказывала себе в удовольствиях, которые считала недостойными себя, но потому, что ей доставляло удовольствие одна только жестокость. Она привлекла к участию в заговоре своих братьев, Пьера и Касьму, пообещав им каждому по полку Нам остается описать на основании подлинных документов и достоверных свидетельств самые жестокие, самые коварные, и гнусные семейных преступлений, память о которых дошла до нас. Убийство, которое мы намерены изложить во всех подробностях, можно сравнить только с убийством в ночь на девятое марта 1449 года Гильома де Флави, умершего от своего жены Бланш Дю Вер Брек, юной и глупенькой незаконным сыном дарбандаса и цирюльником Жаном Векильон. Они душили Гильйома подушкой и били его по леном, и наконец зарезали его как телёнка. Но Бланш дю Вербрек, по крайней мере, доказала, что её муж решил утопить её тогда, как Жанна де Леспоас предала гнусным злодеем супруга, который любил её, придав факты с возможностью сдержанности. Синий борода возвратился несколько раньше, чем его ждала Лета, и послушала поудом к ложному предположению бутон серзая из чёрной ревности, хотел состарить расплох свою жену. Доверчивый он радовался возвращению домой, и если и хотел сделать сюрприз жене, то лишь сюрприз приятный. Его нежность, его доброта и его веселый и спокойный вид смягчили бы самое жестокое сердце. Но а кавалер для Мерлюса и вся гнусная порода лиц плацев увядали в том лишь возможность легче лишить его жизни и завладеть его богатствами. увеличившиш мись ещё от нового наследства. Молодая жена встретила его с приветливой улыбкой, позвала обнять себя и отвести в супружескую спальню, где во всём уступила желаниям мужа. Она другой день возвратила ему до ну ей на хранение связку ключей. Но в этой связке не хватало ключа от комнаты несчастных принцесс, именно в обыкновенном малом кабинете. Щени борода ласково попросил, чтобы она отдала ему и этот ключ. некоторое время Жанна оттягивала это под разными предлогами, но затем вернула и этот ключ. Здесь возникает вопрос, который невозможно разрешить, не переходя из ограниченных пределов исторического исследования в беспредельную область философских умозаключений. Шарль Перро формально утверждает, что ключ от малого кабинета был волшебный, закалдовый, одрённый свойствами противными законам природы, по крайней мере такими, какими мы их себе представляем. И доказательств противного мы не имеем. Здесь уместно будет напомнить, что мой знаменитый учитель господин Дюкло Дюлюн академик всегда держался следующего правила: когда является нацену сверхъестественная, историк-академик не должен отвергать его. И так по поводу этого ключа напомню только, что в старинной биографии Синебрады все утверждают, что он был сакалтон. Это обстоятельство достаточно веско. Да этот и тот ключ не единственный из дели рук человеческих, обладавший волшебными свойствами. Предания Они изобилуют рассказами о заколдованных мечах. Меч короля Артура был волшебный, меч Жанны д'Арк был заколдован. По неопровержимому свидетельству Жана Шарцье в доказательство тому славный летописец приводит следующий факт: когда меч этот был сломан. Обо вкусках лезвий ни за что не хотели вносить единицы, как не старались искуснейшее оружейник Виктор Гюго в одной из своих поэм говорит о заколдованных лестницах всегда ускользающих из-под ног. Многие авторы допускают дору, что существуют заколдованные люди, наделённые свойством превращаться в волков. Мы не станем бороться с верованием столь живым и глубоко укоренившимся и воздержимся от решения, был ли ключ от маленького кабинета заколдованным или нет, предоставляя просвещённому читателю самому выяснить наше мнение об этом. Ибо если мы осторожны, то это ещё не значит, что у нас нет установившегося собственного мнения, чем та и ценна сдержанность. но там, где речь идет об обстоятельствах, о фактах, например, когда нам говорят, что ключ этот был запачкан кровью, тут уже наша область или вернее область нашей юрисдикции, тут мы власти судить и решать и при всем нашем уважении ко вторити тут текстов нас не заставит поверить этому ключ вовсе не был запачкан кровью, кровь пролилась в малом кабинете, но это было уже давно. Смыли ли её или просто она высохла, но ключ запачкан кровью быть не мог, и то, что преступная супруга в смятении приняла за кровавое пятно, было просто отблеском небес, одевшихся розами зари, тем не менее, взглянув на ключ, к господину Манрагу сразу понял, что жена его входила. за приятную комнату. Ибо ключ казался петербургу ли чистым и блестящим, чем когда он ей был вручён, а отполировать он мог лишь при употреблении. Это очень огорчило его. С грустной улыбкой он сказал жене: "Дорогая моя, Ты входила в малый кабинет, да и Бог, чтобы это не имело дурных последствий ни для тебя, ни для меня. Из этой комнаты исходят зловредные влияния, от которого я хотел бы оберечь тебя. Если и ты в свою очередь поддашься ему, я буду безутешен. Прости, когда любишь, становишься суеверен. При этих словах, хотя на Пугачеве и миссия борода не мог так как и у Речи обхождение выражали только грусть и любовь. Юный госпожа да Монрагуз кричал, что было силы, помогите, меня убивают. Это был условленный сигнал, услыхав его кавалер де Лерлюс, и оба сына госпожи де Леспоас должны были наброситься на щению борду и пронзить его своими мечами, но появился только кавалер, спрятанный Жанн в шкафу. В этой же комнате господин Демон Рагу привидев его выскочущую из шкапа с обнажённым мечом, стал в оборонительную позицию. Жанна испугавшись, убежала и в галерее встретилась с сестрой свою Анну, которая отнюдь не стояла на башне, так как все башни замка были срыты по приказу кардинала Ришелье. Анна до леспос усилилась подбодрить свой дух, взяв бледных и трепещущих, не находивших в себе достаточной смелости на такой рискованный шаг, Жанн взмолился к ним скорее, скорее милые братья, помогите моему возлюбленному. Тогда пираки османа кинулись на щение у борту. Они застали его уже безоруженным. Кавалер Аделамирлюс, которого он повалил на землю и придавил коленкой, и предательски пронзили ему спину своими мечами и долго продолжали наносить ему удары даже и после того, как он испустил дух. Синюе продание оставил наследникам, всё его поместье достались его вдове. Часть их она отдала в преданные сестре своей Анне, частью употребила на то, чтобы купить капитанский чин своим братьям, остальное же взяла себе и вышла замуж за кавалера Деля Мерлюса, который стал весьма порядочным человеком. С тех пор как разбогател